Сердце Сары упало. Она еще не знала, что случилось с ее мужем, но она уже поняла, что он жив, и что его еще можно спасти. «Господи, прости меня, грешную!» — машинально прошептала она, и, услышав, как внизу гулко хлопнула дверь, поспешила к лестнице. Внизу несколько мужчин уже вносили импровизированной носилки в просторную залу. Эдвард лежал неподвижно, словно мертвый, но Сара знала, что он жив. «Его сиятельства упали с лошади», — шепнул ей кто-то. Но граф так и не пошевелился, и Сара знаком приказала нести его наверх, в спальню. Там слуги со всеми предосторожностями приложили тело на кровать. Эдвард все еще был одет в тот же камзол, в котором он отправился на охоту, но теперь камзол был изорван и покрыт грязью. Из Исцарапанное лицо графа было серым, а в бороде застряли репьи и веточки ежевики. Свою охоту граф начал на ближайшей ферме с одной девицей, а сопровождавшую его пятерку слуг отослал с наказом дожидаться его на постоялом дворе. Они ждали его целых три дня. В этом не было ничего необычного, и они ничуть не беспокоились, весело проводя время за Элем. Лишь когда у них вышли все деньги, а хозяин так и не появился, они отправились на ферму, чтобы получить новые распоряжения или новые деньги на расходы. Но вот тут-то обнаружилось, что граф покинул девицу уже три дня назад. Тогда один из них известил шерифа, а остальные отправились на поиски хозяина. Они нашли его только сегодня утром. Судя по всему, Эдвард упал с лошади и все три дня пролежал в бреду. Сначала они решили, что он сломал себе шею, однако это было не так. По пути в замок он даже пришел с себя, правда, ненадолго, и тут же снова потерял сознание. Сейчас он был похож скорее на мертвого, чем на живого, но все-таки он дышал. Ничего этого Сара так и не узнала. Слуги сказали ей только, что при падении с лошади Эдвард, видимо, сильно ударился головой. «А когда это случилось?» — тихо спросила Сара. Но когда ей сказали, что сегодня утром, она не поверила. Следы рвоты, пятна крови на одежде — «Давно уже засохли». Когда появился врач, ей было нечего ему сказать. Один из слух отозвал врача в сторону и рассказал, как было на самом деле. Скулапа это не удивило. Он и сам считал, что супруги его светлости совершенно незачем знать о похождениях мужа. Впрочем, и он тоже не мог выслушивать все подробности, поскольку, независимо от них, он мало чем мог помочь больному. Так и всегда в подобных случаях лекарь мог только пустить ему кровь, поставить дюжину две пиявок, а потом ждать результата. Основные надежды он связывал с тем, что и в 54 года его пациент оставался крепким и здоровым мужчиной, и его могучий организм способен был самостоятельно справиться с любой напастью, будь то обычное похмелье или сотрясение мозга. Пока доктор отворял Эдварду вены и сливал в медный таз кровь, которая была густой и почти черной, Сара стояла рядом с ним, но граф так и не пошевелился и не открыл глаз. Потом принесли пиявки, виды которых Сара не переносила, но она набралась мужества и осталась около мужа. К концу процедуры Сара выглядела немногим лучше Эдварда. Лишь когда доктор уехал, она зашла в свою комнату, чтобы написать коротенькую записку Хевершему и ввести его в курс событий. И, коль скоро существовала вероятность того, что Эдварду может стать хуже, Сара решила, что Хевершему необходимо быть у постели брата.